Может быть, оно и к лучшему утешало себя Глафира, ворочаясь в кровати. «Ни во что не вяжемся быстрее доберемся до Эдфу. Почему мы обязательно должны брать на себя ответственность за жизнь геоцента? Он противный и самолюбивый до крайности. О ком жалеть? Может, его и не убьют?» «Нет, убьют». И она это отлично понимала. А потом, как обычно, подозрения падут на случайного человека. Его казнят. И вот уже две смерти, которые никто не попытался предотвратить. «Я не воровала, клянусь, Маат!» В ужасе пролепетала служанка, падая пред Лидией на колени. «Я даже не видела, где лежали деньги». Но госпожа лишь скривилась, высвобождая подол длинного хитона и холодно приказала «высечь ее как следует». Двое крепких рабов подхватили плачущую девушку под руки и поволокли на задний двор, конюшнем. Пятилетняя Глафира тоже зарыдала и, пытаясь привлечь внимание бабушки, громко повторяла «это не она, не она, мы вместе играли в мяч». Но Лидия не отменила наказание только попросила нянек увезти ребенка в дом. Глафира услышала крик служанки. Отчаянный, жуткий, болезненный. Заткнула пальцами уши и похолодела. Ужасное чувство беспомощности проникло в ее сердце. Сжало его так, что стало трудно дышать. Она боялась этого ощущения больше всего на свете и не знала способа борьбы с ним, пока не встретила Никандра. Он пришел к Сагену и потребовал освободить заключенного, подкрепляя свою речь мудреными терминами и пространными объяснениями. Начальник полиции только успевал кивать в знак согласия. Обреченного оправдали. Лекарь стал ее героем, а потом и учителем. «Никогда не проходи мимо несправедливости, но всегда старайся ее исправить. Иначе однажды кто-то с равнодушием отмахнется от твоих бед», — говорил он. И Глафира обещала. «В тар-тар!» – прорычала Санте, решительно отбрасывая одеяло и усаживаясь на кровати. «С какой стати мы решили, что имеем право бездействовать? Это позволительно Солонию с его куриными мозгами и храбростью кролика. Но и я-то с чего вдруг встала с ним в один ряд?» Глафира благодарно улыбнулась. «Приятно, когда друг чувствует то же, что и ты». Она легко вскочила на ноги, оделась и умылась водой из кувшина. На улице почти расцвело. Как раз успеет позавтракать и придумать какой-то план. Хозяйка гостиницы, вдова средних лет, очень гордилась своим заведением. Она принимала только женщин, детей и пожилые пары, поэтому могла гарантировать тишину, чистоту комнат, отсутствие пьяных драк и других неприятностей. В 4 утра здесь обычно царил умиротворяющий сонный покой. Но сегодня кто-то громко спорил в коридоре. Зычный мужской голос, судя по тону, чего-то настойчиво добивался. Ксантия, решив, что в гостиницу ввалился какой-нибудь перепевший вина дебошир, вынула из ножен на поясе кинжал и спустилась вниз. Глафира естественно, отправилась следом. К их удивлению, в большом зале стоял абсолютно трезвый и близкий к отчаянию Салоний. Он простирал руки к хозяйке в умоляющем жесте и твердил, что ему необходимо кое-кого увидеть, пока не поздно. Заметив Ксантию, коротышка просиял и бросился к ней. О, боги, неужели я вас нашел? Что случилось? насторожилась брюнетка. Еще одна актриса умерла, всхлипнул он и звучно высморкался. Точнее, она при смерти, но долго не протянет, выпила цикуту. Врача к ней позвали, спросила Глофира. Да, но у него кончился Митридатий, примечание 70, и он не представляет, чем еще помочь. Ученица лекаря вздохнула с облегчением. Она знала, что Тириак, он же Митридатий, может унять боль и усыпить, но бесполезен против ядов. Он лишь отнял бы силы у несчастной девушки. «Я сбегаю за сумкой со снадобьями, и ты проводишь нас к больной», – сказала она тоном, допускающим возражений. Получилось не хуже, чем у Ксантии, Солоний согласно закивал. Не прошло и трех минут, как вся компания выдвинулась к вилле на окраине города. Глафира ехала верхом на ослике, а Ксантии пришлось посадить театрального распорядителя на своего коня, потому что Аристофан решительно отказался его вести. И акаста живет с матерью-вдовой. Они богатые и достаточно известны в Гермополе», – вводил в курс дела Солоний. «Она очень талантлива и должна была сыграть главную героиню». «Но в классическом театре все роли исполняют мужчины?» – удивилась Глафира. «Как консервативная общественность отнеслась к нововведениям? Стратега не завалили жалобами на расшатывание моральных устоев?» «О, мы быстро это уладили!» – взмахнул пухлыми пальчиками Солоний. «Пифия!» «Примечание 71. Предсказала городу болезни и несчастья, если женщин не допустят к участию в постановках. А еще мы не используем маски. Лица актеров должны меняться в зависимости от ситуации, так ведь? И представление у нас по вечерам, в свете специальных факелов, чтобы всем было видно даже в задних рядах». «О чем новая драма?» – спросила Ксантия задумчиво. «Может, в ней есть что-нибудь политическое или просто скандальное? Кто-то оскорбился и решил уничтожить актеров?» «Ничего подобного. Спектакль о любви и войне». «О каких-то конкретных сражениях не отставала брюнетка? Ты не приврал исход битвы, не отнял лавры у обидчивого полководца, не выставил солдат идиотами или головорезами?» «О, великий Сирапис, конечно нет. Я сам придумал легенду о владыке мечей, в существе с ледяным сердцем и женщине, которую он неожиданно полюбил. Мы приехали». Все спешились. салоне постучал в ворота, назвался, и их впустили. Навстречу вышла убитая горем женщина лет 50, и ее бил нервный озноб, от которого она пыталась избавиться, кутаясь в шерстяной гематии. «Я врач!» Тут же сообщила Глафера, демонстрируя сумку с лекарствами. «Когда твоя дочь приняла яд?» «Я... я точно не знаю», – растерялась та. «Час назад или чуть больше». Она купила чудодейственное масло у одного торговца и собиралась выпить утром с вином для улучшения цвета лица. Наверное, вместо этого взяла цикутую и... и...» «Спокойно», – твердо приказала к Санте. «Ей ведь еще можно помочь?» Глафира вместо ответа потребовала проводить ее к больной. И окаста билась в судорогах на большой кровати. Рабы не хватали ее за руки и ноги, стараясь унять. Тогда она кричала или, скорее, хрипела. «Ее тошнило, это хорошо», – констатировала ученица лекаря. Она быстро достала сверток с древесным углем, развела черные палочки в крепком отваре чабреца и позвала к Сантию. «Держи ее подбородок вот так, она должна проглотить лекарство». Мать несчастная, не в силах наблюдать за происходящим, прижалась к салонию. Он в смятении погладил ее по голове и что-то пробормотал. «А если ее снова стошнит?» – шепотом спросила Ксантия. «Не думаю», – тихо ответила Глафира. Но это тоже неплохо. Будем давать уголь, пока желудок не очистится. Через полчаса состояние актрисы заметно улучшилось, дыхание выровнялось, конвульсии прекратились. Просто счастье, что перед Цикутой она пила чай с и пожитником. Глафира устало присела на пол у ног больной, рассматривая остатки жидкости в кубке. Это замедлило действие яда и ослабило его свойства. «Когда я доберусь до отравителя, собственно, собственноручно накормлю его корнем вёха». Примечание 72. «Да простит меня Гиппократ». Торговец нарочно продал ей кувшин с маслом Цикуты и небольшой примесью розового. Я Смотрела сосуд», – поделилась к Санте. «Мать не видела этого человека и не смогла описать внешность. Придется ждать, пока актриса выздоровеет». Итак, у нас два кандидата в мертвецы. И Акаста и Гиацент. Убийца скоро узнает, что им удалось спастись, и продолжит охоту. Что будем делать? Притащим их к нам в гостиницу, закроем в комнате и станем охранять по очереди». Есть идея получше. Объявим их умершими и пусть сидят здесь, пока мы во всем не разберемся. Легенда такая: геоцент пришел вечером поужинать с коллегой, и они отравились. Правду скажем только матери девушки и Салонию. Ему нет смысла избавляться от трупы, которая поддерживает его благополучие. «Ослуги? Их много, кто-то допроболтается. Пусть хозяйка найдет им работу подальше от дома. Похороны сымитируем для достоверности. Пожалуй, придется посвятить в наши планы и Агерлика. Если он и впрямь ловкий мошенник, то нам понадобится его мастерство». «Еще двое актеров погибли и погребены. Мы не сможем осмотреть трупы, но стоит взглянуть на их вещи. Вдруг там есть что-то интересное». Глафера поднялась на ноги и оглядела комнату, пытаясь реконструировать события. Вот и Акаста входит сюда вечером и бросает накидку на сундук. Потом, очевидно, умывается. Но к ужину в общий зал не выходит. Вместо этого пишет кому-то письмо. Оно и сейчас лежит на столике вместе с чернильной палеткой и каламасом. Раздевается, гасит лампы и ложится спать. Утром, видимо, от жажды выпивает чай, затем делает глоток яда, не вставая с постели, чувствует тошноту, зовет на помощь. «А это что?» Ксантия вытряхнула из складок чужого хитона несколько мелких монет и плоскую коробочку с крышкой. Тут какой-то твердый бальзам со странным запахом. Масло черной ягоды распознала Глафира и чихнула. Аромат как у жасмина, меда и розы и ванили одновременно. Его привозят откуда-то с севера и продают по баснословной цене. В письме ничего особенного. Ксантия повертела папирус в руках и вернула его на место. Оно для ее тетушки Пифии, очевидно той самой, которая пообещала городу проблемы, если племянницу не примут в театр. Здесь только учтивые вопросы о здоровье и приглашение на постановку. «Мне уже объявлять о смерти?» – растерялась Глафира. «Или подождать?» «Зови сюда Салония и мать девушки. Сначала объясним им план. И пусть кто-нибудь из них пошлет за Агерликом. только желательно, чтобы он явился в дом как можно незаметнее».